«Ну да. Жен-Франсуа Видок, создатель сурте генераль «О! А здесь кто курсантов отбирает? Отдел кадров? Не по анкетам смотрят, да по начальство «И так тоже», — кивнул начальник школы. «А то вы не знаете, как эти рапорта пишут».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 Управление кадров я уже как только не искала, все толку Да уж, сумел. Мастерство оно завсегда видно. А ты подумай, мозгой пораскинь. Сам ведь прятаться можешь, а вас всех он и учил. Так и он мастер. А ты, школьник, меня нашел ведь, а я и вовсе в заграницах пребывал.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 Выдержка из справки, составленной Управлением кадров НКВД СССР. Молин Петр Степанович. Год рождения предположительно 1884. Место рождения – деревня Жилино-Вятского уезда. Примечание. При проверке записей в церковно-приходской книге обнаружено, что страница с записью о рождении Молина отсутствует.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 В 1902 году Молин, П.С., поступил на службу в Брест-Литовскую таможню, где и находился до 1905 года. Никаких дополнительных сведений об этом периоде его деятельности не имеется. В 1905 году откомандировался в распоряжении отдельного корпуса жандармов. По другим данным, переведен в Хабаровское управление пограничной стражи. Никаких записей об этом в архивах отдельного корпуса жандармов или пограничной стражи не найдено. В обнаруженном письме крестьянина деревни Жилина Агафонова Д.П. имеется запись «Осиротам тем, что после пожара у Лямкиных остались вовсе плохо стало, бо погибло в огне хозяйство ихнее». Идти бы им по миру, но сельчанин наш Молин Петька-то помог. Денег дал, да упросил народ за ними присматривать. И в другой ряд денег шо присылал, что ему, поди жандармам-то и платят не худо. С таких-то доходов можно Толику Малую на дело доброе пожертвовать. В 1908 году Молин направлен в распоряжение генерал-квартира о чем обнаружена запись в соответствующих документах. Официальная причина – обучение господ офицеров приемом и способом сокрытия вещей и бумаг, применяемых злоумышленниками при перемещении товаров и нелегальной почты через границу Российской империи. В 1909 году фамилия Молина П.С. встречаться в документах отдельного корпуса жандармов с пометкой письма водитель В 1910 году Молин П.С. официально зачислен в списке личного состава 137-го пехотного Нежинского, ее императорского высочества, Великой Княгини Марии Павловны, полка в звании подпоручика. Об этом свидетельствует приказ по полку подписанный его командиром, полковником Острянским Николаем Максимовичем. В 1914 году награжден орденом Святой Анны 4 степени. До 1915 года присутствует в списках офицеров полка, но никаких сведений об прохождении службы не имеется. Сослуживцы по полку не помнят офицера с таким именем и фамилией. В декабре 1915 года штабс-капитан Молин П.С. награжден орденом Святого Станислава Третьей степени и исключен из списков офицеров полка. Приказ подписан командиром полка полковником Дроздовским Львом Антоновичем. В дальнейшем никаких официальных документов о прохождении Молином П.С. службы не имеется. Оперативным путем установлено следующее. Первое. Из воспоминаний бывшего сотрудника царской разведки подполковника Остроумова Д.П. «А учил нас всяким хитростям, которые контрабандисты и прочее шушера применяют. Интересный такой человек. Звали его Петром Степановичем, фамилии нам не сообщали. Однако же между собою называли его наши преподаватели-часовщиком». По слухам, мастер он был в этом чрезвычайный. Любые часы, да и вообще, какой угодно механизм, мог разобрать и починить. Часы многим ремонтировал, это да. Привычка у него имелась. Ставил он на таких часах маленькую букву «М». Внизу на циферблате около цифры шесть. И ходили те часы долго. Второе. Из материалов о ликвидации бандгруппы Исаула Радионова Н.Г. при осмотре личных вещей убитого главаря банды были обнаружены часы фирмы «Мозер». На задней крышке часов имеется надпись, свидетельствующая о том, что указанные часы были заказаны генералом Кутеповым в 1924 году и тогда же подарены Радионову. На циферблате часов Внизу, около цифры 6, черным красителем нарисована буква М.